Глава 7 К председателю Ассоциации действенной философии отправились на правительственном аэроплане двое. Всемирно известный писатель Клод, гуманистическим идеям которого удивлялся весь культурный мир, и ученый Главацкий, которому гений и сорокалетний неустанный труд дали возможность освободить человечество от мора ч е х о т к и Не могло быть сомнений в том, что два этих человека — окажут должное влияние на ученых победившей страны и заставят прекратить угнетающую форму философской проповеди. В неприятельском лагере делегатов встретили, как и можно было ожидать, с почетом. Всего через полчаса они были приняты президиумом Академии и ходатайство их было заслушано с величайшим вниманием. Однако в удовлетворении ходатайства им было отказано. Председатель Ассоциации Действенной Философии, сморщенный старичок в круглых золотых очках, почтительно согнувшись и сложив руки на животе, заявил знаменитым делегатам главного города. «Я был бы счастлив, если б мог сделать для вас приятное, но, к сожалению, мы считаем невозможным упустить столь благоприятный момент для борьбы с устарелой, бесплодной и, по нашим воззрениям, вредной эпидемией оптимизма, которой был охвачен главный город и жертвой которого он, как видите, пал. Конечно, прискорбно слышать о потрясениях и заболеваниях, сведения о которых содержатся в ваших докладах, но мы глубоко убеждены, что морально перерожденных, оздоровленных и даже духовно воскресших лиц в главном городе окажется в результате значительно больше. Мы считаем нужным продолжать нашу проповедь хохотом еще 9 часов». Не безинтересно отметить, что у его королевского величества до нас пытался получить разрешение на смех синдикат сатирических клубов и журналов. Но нам вовремя удалось доказать научность и полноту единственно нашей формы проповеди. И Академия наук предоставила монополию нам. У синдиката имелось намерение перемежать здоровый научный хохот со свистом, что является мерой довольно сомнительной, и еще некоторыми ироническими завываниями и улюлюканьем, целесообразность которых требует, конечно, самой строгой проверки и вряд ли может быть признана удовлетворительной с точки зрения науки.